Над нами на холме стены, а за ними Парфенон. Значит, там Акрополь. Верно? А мы у подножия холма, на площади, окружённой домами и храмами. А почему здесь так много людей? Вон, человек с корзиной лепёшек. Нелегко ему в такой толпе пробираться. А рядом кто-то стащит козу. вырается. А дальше толпа ещё больше. Да там пить продают. Дядя Кузя, мы же на самом настоящем рынке. <свят> ну вот, ты догадался, что такое агора. У древних греков так называлась рыночная площадь. Но на ней не только торговали. Здесь проводили собрания, Решали важные вопросы, узнавали новости. Все самые важные события древнегреческого города проходили на Агоре. Но ну, сейчас здесь вовсю идёт торговля. Точно! Там продают рыбу. А это что за белые круги? Сыр, Чемустик. Его сделали из козьего молока. Это лика похоже на виноградины. <свят> это оливки, солёные, маринованные и даже варёные в меду. Для древних греков это была самая обыкновенная еда. Понятно. Дядя Кузя, а это что за горшки? Длинные, с узким горлышком, широкой середины, а основание острое. Стоять эти горшки не могут, поэтому их просто положили. Эти сосуды называются амфоры. В них перевозят и хранят оливковое масло. Дядя Кузя, камфором? Человек подошёл, продавца позвал. И вот уже монеты отсчитывает. Значит, он покупает эти амфоры. А знаешь, одни из самых первых монет начали чеканить именно здесь, в Афинах. Делали их из серебра. ценного металла, который добывали недалеко в горах. На одной стороне афинской монеты была изображена покровительница города Афина, а на другой стороне оливковые ветвь и сова. Почему сова? У эллинов эта птица считалась символом или знаком мудрой Афины, богини знаний. Так, да, понятно. Дядя Кузя, А ты заметил, что тут все одеты совсем не так, как в наше время? Нет ни брюк, ни майек, ни курток. Сандали, правда, почти как у меня. Название этой обуви тоже происходит из древней Греции. Правда, эллины называли её сандалии. Здесь почти не бывает холодов, и такой лёгкой обуви достаточно. Одежда тоже подходила для здешней погоды. Обычно и женщины, и мужчины носили широкие рубахи, хитоны. Древние греки часто перепоясывали их и обязательно закладывали на одежде складки. Поэтому одежда даже из простой материи выглядела очень нарядно и каждый раз по-новому. Хорошо придумано. Дядя Кузя. Музыка. Музыкант играет на флейте пана. Это несколько скреплённых в ряд тростниковых трубочек. Очень простой инструмент. А звучит красиво. Может быть, поэтому он и дожил до наших дней. И название его почти не изменилось. Мы называем этот инструмент панфлейта. Весёлые мелодии, как моё настроение. Мне на огорин нравится. Над солнце, свет. И чего здесь толк нет? И сова афины смотрит с отчеканенных монет. Очень точная картина. А нам пора продолжать путешествие. Я предлагаю отправиться в театр. Ого! Значит, в древней Греции и театр был? Был. И само слово театр греческая в переводе оно означает зрелище и так набираю на время скоки афинский театр театральное представление